Островок был усеян камнями разных размеров, от мелкой гальки до валунов с человека величиной. Среди скал, из которых состоял островок, лежали и более крупные глыбы. Все камни были покрыты черной вязкой массой, похожей на смолу. Кое-где росли большие пучки водорослей, в том числе хорошо знакомный мне вид морской травы, на которую я потратил